— ответил тот с обычной грубостью. Леди Хинтон распределила правильно. — Вы тоньше меня, и вам легче пробираться по коридору. — Но все-таки у меня язва ш -ш -ш шелудка а у меня ожирение сердца, склероз подагра. — Но сто тысяч я предложил бы. — Приберегите их для себя. Скоро, кажется, на земле они будут стоить столько же, сколько и на небе. Лицо барона побурело, он сердился. Маршаль что-то прошептал своими толстыми губами и отошел от Стормера. Выходящих из ракеты у лесенки встретил озабоченный коммерческий директор. Он протянул только что полученную радиограмму. Три сорок утра Ричардсон покончил с собой. Гахфеллер передумал, прочитал вслух Цандер. Послышались соболезнования. «Ричардсон и Гохфеллер поступили глупо», — сказал Стормер. «Если нельзя больше бороться за сохранение капитала, то, по крайней мере, следует бороться за спасение жизни», — произнес Маршаль. Это сообщение произвело на Маршаля и Стормера потрясающее впечатление. Им теперь еще сильнее казалось, что наступает их собственная смерть. «Земля потеряна! Лететь, лететь как можно скорее!» В 7 часов 30 минут вечера все собрались в ракете. В каждой каюте уже стояли приготовленные гидростабилизаторы и лежали специальные костюмы. Леди Хинтон запротестовала было, но Цандер заговорил с нею таким неожиданно повелительным тоном, что она опешила и позволила облачить себя в костюм и уложить в ящик с соленой водой. Ганс, Винклер и Цандер собственноручно упаковали всех пассажиров. «Телефон с головной буксирной ракетой включен?» — спросил Цандер. «Есть», — ответил Винклер. «Пора закрывать входную дверь». Цандер подошел к еще открытой двери. Огромная толпа собралась посмотреть на отлет. Полиция Stormer City удерживала толпу на почтительном расстоянии, Возле ракеты оставались только коммерческий директор Путчи и инженеры, которые должны были продолжать строительство ковчегов после отлета Цандера. Они начали прощаться. Вдруг из толпы послышался истерический крик женщины «Пустите меня к нему, пустите!» Какая-то худощавая стройная брюнетка в изящном дорожном костюме с чемоданом в руках спорила с начальником полиции, «Но я жена его! Я имею к нему важное поручение!» — услышал Цандер среди наступившей тишины. Заинтересованная происшествием толпа затихла. Женщина прорвала полицейский кордон и быстро побежала к ракете, выкрикивая на ходу, «Мне необходимо лично видеть его, передать важнейшие известия!» Следом за женщиной бежала прислуга подросток с тремя огромными круглыми коробками — в каких обычно хранят дамские шляпы. «Скорее, скорее, Полин!» торопила она горничную. «Вы понимаете, я едва не опоздала. Ах, боже мой, я не успела представиться. Я личный секретарь барона-маршаля де Терлонжа, Мадленгель Кро». «Позвольте, сударыня!» пытался уяснить положение Цандер, совершенно ошеломленной этой атакой. «Но ведь мы летим через несколько минут. И вообще, и вообще никаких разговоров. Я лечу и кончено!» Цандер пожал плечами и с недоумением посмотрел на подошедшего Винклера. «Ну что вы прикажете делать?» Винклер рассмеялся. Цандер посмотрел с отчаянием на часы-браслет. Оставалось пять минут до отлета. «Это же не женщина, а черт! Идите скорее следом за нею, каюта номер четыре. Уложите ее в ящик немедленно. Попытайтесь объяснить, уговорить, но на уговор особенно не тратьте времени». Ганс и Винклер ушли. Из одной картонки послышалось жалобное мяуканье. Этого еще не хватало. Цандер бросился закрывать дверь. Автоматический затвор был так хорошо прилажен, что это заняло всего несколько секунд. Столько же времени потребовалось, чтобы на окна надвинуть металлические ставни. Цандер зажег электричество, побежал к себе, С лихорадочной быстротой надел костюм, лег в ящик, закрылся и схватился за телефонную трубку, уже соединенную со скафандром. Алло, Полит, у вас все готово? Алло, отвечал пилот головной ракеты инженер Полит. Готово! Летим! Летим! Это были последние слова, которыми они обменялись перед отлетом. Толпа, отошедшая от ковчега и двух буксирных ракет, вскрикнула Но этого крика никто не слышал, потому что он был покрыт страшным взрывом, словно сразу выстрелили десятки тяжелых орудий. Огненные полосы чудовищной силы извергались из нескольких дюз буксирных ракет. Ракеты дрогнули, сорвались с места, понеслись вверх по рельсам и взвелись в воздух. Все окрестные горы... осветились ярким светом, как во время извержения вулкана. Гром затихал вдали, а горы еще долго грохотали эхом. Несколько минут воздух дрожал от этих непрерывных гулких громыханий. Комета, созданная руками человека, прорезая с ужасающим свистом земную атмосферу, устремлялась в беспредельные бездны неба. Три огненные полосы от трех ракет слились в одну, полоса превратилась в золотистую нить, тянувшуюся в ночном небе. Огромная полоса, все уменьшавшаяся, чертила на темной синеве неба золотую линию полета. Комета превратилась в искрящуюся точку, которая все уменьшалась и, наконец, совсем погасла. Самые дальнозоркие люди еще различали в бинокли и трубы некоторое время одну подвижную, быстро мерцавшую звезду среди неподвижных, но вскоре потеряли ее из виду. Первый Ноев ковчег покинул землю.